Издательство Бомбора. Океан книг. Простатит. Современный подход к диагностике и лечению. Керим Пыгамов. Предисловие. Дорогой слушатель, у меня несколько вариантов ответа на вопрос, почему ты решил ознакомиться с этой книгой. Ты просто случайно наткнулся на эту аудиокнигу. Ты подписан на меня в социальных сетях, был моим пациентом или слышал обо мне от кого-то из знакомых. Ты студент-медик, мечтающий поступить в ординатуру и стать урологом или молодой врач. Ты уролог с большим стажем, решивший забавы ради послушать мою книжку на досуге, ухмыляясь про себя. Ну что, паренек, давай, расскажи мне что-нибудь интересное. Ты мой близкий друг или знакомый, который купил ее исключительно для того, чтобы потом выложить фотографию у себя на странице со словами «Мой друг написал книгу». Давайте поддержим его и накидаем лайков. Абсолютно неважно кто ты и при каких обстоятельствах приобрел мою книгу. Не важно, понравится она тебе или нет. Важно другое. Простатит – тема, затрагивающая каждого. Тебя, твоего отца, брата, дедушку, друга, даже того самого сына маминой подруги. Любой из нас под прицелом. Прослушав книгу до конца, ты сэкономишь кучу денег на бессмысленных лекарствах, процедурах и терапевтических схемах. Я помогу найти тебе своего врача. Хоть это и не руководство по лечению простатита, зато здесь много достоверной и полезной информации по данному заболеванию. Узнав больше, ты поможешь мне вылечить или наставить на путь выздоровления того, кому это действительно нужно. Давай вместе остановим мракобесие, процветающее вокруг заезженной темы простатита. Пациенты уже устали бегать от врача к врачу, каждый из которых назначает что-нибудь свое. И уверяет, что он-то наконец-то излечит бедолагу. Как бы я хотел, чтобы это было правдой. Но, увы. Ты научишься отличать, обманывают тебя или нет, определять, можно ли доверять конкретному врачу, и оценивать целесообразность назначений. Нет, я не суперуролог, я не вылечил всех до единого из тех, кто ко мне обращался. Взглянем правде в глаза, таких врачей попросту не существует. От любого, даже самого продвинутого специалиста, порой уходят пациенты. Ко всем нужен свой подход. Все хотят услышать от врача разное. Я всего лишь тот, кто желает расставить точки над «и». Помочь себе, коллегам и пациентам выбраться со дна современной урологии. В книге я специально сделал особый акцент на диагностике простатита, классификации заболевания и разборе клинических случаев. Благодаря этому вы сможете решить, верно ли вам поставили диагноз и насколько правильным было назначенное лечение. Простатит Тема непростая, я бы даже сказал узкоспециализированная. Однако я постарался изложить всё максимально понятно и чётко, чтобы облегчить восприятие сложного материала. В конце книг, как правило, принято выражать благодарность людям, поддерживавшим и вдохновлявшим тебя во время работы. Я тоже не хочу быть исключением, но сделаю это здесь, во вступлении. Я благодарю своих учителей, друзей и свою семью. которые очень многому меня научили и продолжают учить, которые всегда рядом, даже в самые сложные минуты моей жизни. Отдельно хочу сказать спасибо пациентам, разрешившим мне рассказать их истории в этой аудиокниге и поделиться тем, через что они прошли в поисках действенного лечения. Все описанные здесь случаи – это реальные случаи из моей врачебной практики. Я прекрасно понимаю, как страшно довериться молодому урологу. А вдруг он мало знает? Вдруг он не умеет лечить? Вдруг? Все это мне приходилось и приходится слышать сотни раз. С первого рабочего дня и до сих пор. Возраст и опыт – вот два главных параметра, по которым принято судить врачей. Давайте попробуем вместе доверять молодым, дать им шанс. Ведь именно новопришедшие в профессию специалисты скоро станут теми, у кого появятся многочисленные регалии. Вы будете для него бустером, стимулирующим вкладываться в свою работу и добросовестно относиться к врачебным обязанностям. Доверие ко мне во многом формировалось благодаря моему блогу. Простой язык общения с пациентами – важная часть медицины. Оперировать сложными и непонятными терминами – не наш формат. Лучше врач потратит чуть больше времени и объяснит все на пальцах, чем обескураженный пациент уйдет с приема, ничего не запомнив, начнет искать информацию в интернете и наткнется на такие сайты, от которых волосы дыбом встают. Поэтому максимум расслабления и больше позитива. Приятного прослушивания!